Затем она снова посмотрела вниз. Два раптора карабкались вверх по дереву. Элли уже была на уровне крыши. Засыпанная гравием крыша оказалась всего в полутора метрах от нее. сквозь туман проглядывали стеклянные пирамиды световых фонарей. На крыше была дверь, через которую Элли могла попасть внутрь здания. Она напрягла все силы. Ее тело взметнулось в воздух. и покатилась по гравию. Элли поцарапала лицо, но единственным ее чувством было радостное воодушевление, словно происходящее было игрой, игрой, которую она намеревалась выиграть. Элли подбежала к дверям, открывавшимся на лестничную клетку. Она слышала, как за ее спиной раскачиваются ветви под рапторами. Они пока еще были на дереве. Элли подбежала к дверям, И повернула ручку. Дверь оказалась запертой. Прошло целое мгновение, пока до Элли дошло, что это означает. Эйфория исчезла. Дверь заперта, она на крыше и не может спуститься. Дверь заперта. Элли в бессильной ярости ударила по зверям и побежала к дальнему краю крыши в надежде найти там спуск. Но увидела сквозь туман только зеленоватую поверхность плавательного бассейна. Пространство вокруг бассейна было забетонировано. Три-четыре метра бетона — слишком много для прыжка. А рядом нет деревьев, по которым можно спуститься, и ступенек нет — и пожарной лестницы ничего элли оглянулась на крышу легко спрыгивали рапторы она метнулась к противоположному краю крыши думая что там вполне может находиться еще одна дверь но ее не было слишком далеко рапторы не спеша подкрадывались к ней беззвучно скользя меж стеклянных пирамид она еще разглянула вниз до края бассейна Три метра слишком далеко. Рапторы приближались. Они вдруг разделились и начали подкрадываться к ней с разных сторон. Элли ни с того ни с сего подумала. Наверное, так всегда бывает. Одна малюсенькая ошибка, и все пропало. Она еще не вполне серьезно относилась к происходящему. Азарт игры еще до конца не прошел, и Элли не верилась, что эти звери готовы ее убить, не верилась, что жизнь ее вот-вот оборвется и оборвется таким образом. Это казалось нереальным. Ею овладело спасительное веселье. Она все еще не верила в то, что должно было случиться. Рапторы зарычали. Элли попятилась... отступая к краю крыши. Потом перевела дух и кинулась бежать. Подбегая к краю, она увидела бассейн и, понимая, что до него слишком далеко, все равно подумала «Все к черту!» и прыгнула в пустоту и упала. Резкий удар и холод. Она очутилась под водой. Получилось! Элли вынырнула на поверхность и, посмотрев на крышу, Увидела наблюдающих за ней рапторов. Она знала, то, что удалось ей, удастся им. Она поплыла, разбрызгивая воду, и подумала, интересно, могут ли рапторы плавать? И решила, что, конечно, могут. Они, наверное, плавают не хуже крокодилов. Рапторы отвернулись от края крыши, и она услышала голос Хардинга. "Сетлер". Элли поняла, что он открыл дверь, которая вела на крышу, и рапторы устремились к нему. Она торопливо выбралась из бассейна и побежала к гостинице. Хардинг, шагая через ступеньку, взлетел по лестнице на крышу и, недолго думая, отворил дверь. «Сэтлер!» — вскричал он. И вдруг осекся. Световые фонари на крыше были окутаны туманом, рапторов нигде не было видно. «Сэтлер!» И вот так волновала судьба Элли, что он не сразу осознал свою ошибку. «Как же можно было не увидеть этих зверюк?» — мелькнуло в голове у Хардинга. И тут же когтистая лапа высунулась из-за двери. Страшная боль разорвала грудь ветеринара. Он из последних сил отпрянул, закрыл дверь и услышал, как Малдун кричит ему «Снизу! Она здесь! Она уже в здании!» Раптор, стоявший за дверью, заворчал, и Хардинг еще раз навалился на нее когти хищника, отдернулись, дверь захлопнулась с металлическим клацаньем, и ветеринар, кашляя, рухнул на пол. «Куда мы идем?» — спросила Лекси. Они стояли на втором этаже центра для гостей. Все здание рассекал коридор со стеклянными стенами. «Мы идем на контрольный пост», — сказал Тим. «А где это? Где то здесь?» Тим рассматривал таблички на дверях, мимо которых они проходили. Похоже, тут были сплошные кабинеты. Охрана парка, обслуживание посетителей, главный управляющий, ревизор... Они подошли к стеклянной перегородке, на которой виднелась надпись «Проход запрещен, вход только по специальным пропускам». На двери виднелась щель для магнитной карточки, но Тим просто толкнул дверь, и она распахнулась. «А почему она открылась?» Только -то нет», — ответил Тим. «А зачем мы идем на контрольный пост?» — продолжала допытываться Лекси. «Чтобы найти рацию, нам нужно с кем-нибудь связаться». За стеклянной перегородкой снова тянулся коридор. Тим помнил планировку этой части здания. Он тут был на экскурсии. Лекси в припрыжку бежал рядом с ним. Вдали послышалось рычание велоцерапторов. Похоже, хищники приближались. Затем внизу раздался звон стекла, о которое они ударились». «Они уже там!» — прошептала Лексия. «Не волнуйся!» «А что они там делают?» — не отставала девочка. «Теперь это не важно!» «Инспектор, бухгалтерия, контрольный пост!» «Вот!» — воскликнул Тим. Он толкнул дверь. На контрольном посту все было по-прежнему. Посреди комнаты стоял пульт. Возле него четыре стула. На столе четыре компьютерных дисплея. В комнате царила темнота. Горели только мониторы, на которых высвечивались цепочки разноцветных прямоугольников. «Ну и где твоя рация?» — спросила Лекси. Но Тим напрочь позабыл про рацию. Он сделал шаг вперед, неотрывно глядя на экраны компьютеров. Они светились, а это могло означать лишь одно — электричество включилось — «Фу!» — дернулась в сторону Лекси. «В чем дело?» «Да вот! Наступило на чье-то ухо!» — скривилась Лекси. Тим не заметил, когда они вошли, чтобы на контрольном посту валялись трупы. Он оглянулся и увидел, что на полу действительно лежит ухо. Одно ухо и ничего больше. «Какая гадость!» — прошептала девочка. «Не бери в голову!» Тим снова повернулся к мониторам. «А где?» Все остальные части тела продолжала приставать к нему с расспросами сестра. «Да не думай сейчас об этом!» Тим пристально глядел на монитор. На экране светились разноцветные надписи. «Парк юрского периода, система запуска». «Лучше не балуйся с этим, Тимми!» — предупредила сестра. «Не беспокойся, не буду». Тим не первый раз видел сложные компьютеры, подобные машины были на работе у его отца. Они контролировали все на свете, от лифтов и системы безопасности до отопления и кондиционера. Они выглядели в основном так же, как тот, что стоял теперь перед ним. Там тоже была уйма разноцветных надписей, только разобраться в них, как правило, было проще. Почти всегда для того, кто хотел вникнуть в систему, существовали пояснительные надписи, но тут никакой вспомогательной надписи не было. Тим еще раз проверил, чтобы не ошибиться. Но тут он заметил кое-что другое. В верхнем левом углу экрана выскочили цифры 104722. 22. Тим сообразил, что это время. До прибытия судна в порт оставалось всего 13 минут. Однако сейчас его больше беспокоила судьба людей в гостинице. Раздался треск. Тим повернулся и увидел, что Лекси держит в руках рацию. Она вертела ручки и нажимала на кнопки. «Интересно, как это работает?» — бормотала Лекси. «Никак не могу ее включить. Дай-ка мне рацию. Она моя, я ее нашла». «Дай мне рацию, Лекси!» «Нет, я первая по ней поговорю. Лекси!» Внезапно рация затрещала.